Глава двенадцатая. Аня. «Никаких пельменей на ночь», — заявляю упрямо. Куравлёв совсем обалдел? Я настолько возмущена, что у меня не хватает слов. «Почему?» — искренне недоумевает он. «Потому что они вредные», — говорю, не скрывая своих эмоций, на что Вова лишь ухмыляется, а мне так и хочется кинуть чем-то тяжелым в него. «Прошло столько лет», а я по-прежнему реагирую на его эти ухмылочки и ужимочки. Бесит. Ладно, он не следит за своим питанием, мне плевать на это, но портить желудки своих дочерей я не дам. «Я могу сделать омлет», — предлагаю. «У тебя есть молоко и яйца?» — спрашиваю у Вовы. Молоко в холодильнике, яйца... Опускает глаза вниз, снова ухмыляется. Не думая ни о чем таком, открываю холодильник, Достаю молоко и ищу глазами остальные продукты. «Нет яиц?» — разворачиваясь к нему лицом, уточняю. «Есть», — говорит, сдерживая улыбку. Не понимая юмора, смотрю на мужчину. В его глазах появляется веселый блеск. И тут вдруг я понимаю, что он надо мной насмехается. Гад. «Так в чем проблема?» — пытаюсь держать маску равнодушия и спокойствия. Снова взгляд вниз, снова ухмылка. И снова мне кажется, что мы не о том говорим. «Но вот только я их тебе не дам», — заявляет, смотря мне прямо в глаза. «Они мне слишком дороги». И тут до меня доходит все, что Куравлев хотел мне сказать. Щеки краснеют, возмущение поднимается в груди, и я понимаю, что готова его чем-нибудь треснуть. «Да как ты...» — смотрю на него и закипаю, мгновенно. Кажется, даже через тысячу лет я буду вспыхивать от одного его взгляда, словно пересушенная спичка. Куравлева доставляет особое удовольствие выводить меня из себя, то он самым натуральным образом смеется надо мной, издевается, гад. Тише, тише, делает вид, будто успокаивает меня. Аня, здесь дети, смеется. Где твоя культура и сдержанность? Подхожу к барной стойке, слегка подаюсь вперед, наклоняясь, и цежу, смотря Куравлеву прямо в глаза. Видимо, вместе с твоими мозгами вышли погулять. Вова лишь усмехается. «Кефирчик?» — предлагает, приподнимая стакан. «Благодарю за заботу, но не стоит. Старательно сдерживаясь, чтобы ничего лишнего не сказать. Девочки, перевожу внимание на своих дочек. Поели, попили?» — спрашиваю, но не даю ни единого шанса ответить. «Тогда марш спать». «Я кушать хочу!» — хнычет Соня. «Пельмешки!» — хлопает в ладони Маня. Вова открывает морозилку и достает оттуда целую пачку. «И не надо так на меня смотреть», — говорит, высыпая замороженные полуфабрикаты на раскаленную сковородку. «Дети хотят есть». «Ура! Пельмешки!» — хором восклицают девчонки. Делаю глубокий вдох, молча закатываю глаза. Связалась блин на свою голову с Куравлевым. Дочери все в него, неугомонные шилопопы. Разворачиваюсь и бодрым шагом подхожу к Вове, встаю между ним и плитой, Забираю из рук силиконовую лопатку. Я сама произношу, помешивая пельмешки, чтобы не пригорели. Даже так ухмыляется. «И что же заставило тебя передумать?» спрашивает, продолжая ерничать надо мной. «Если не можешь предотвратить революцию, то нужно ее возглавить». Отвечаю ему с самой лучезарной улыбкой, на которую я только способна. Между нами снова полыхает страсть. Эмоции в его взгляде унять не получится, как не старайся. «Прошу!» — уступает мне место. «Возглавляй!» — произносит, не отрывая пристального взгляда. Сердце сбивается с ритма, когда он так смотрит на меня. Я забываю все, что хотела сказать. Теряюсь. А он видит мое состояние и продолжает добивать. Подходит так близко, что я чувствую тепло его тела. От родного запаха начинает кругом идти голова. В памяти всплывает наше яркое прошлое. Обрывки воспоминаний предательски проносятся перед глазами, заставляя чаще дышать. «Только не переусердствуй», — произносит шепотом. «Разделяй и властвуй, не прокатит». Знаешь, сама. Моментально вспыхиваю. Я полна возмущения, и мне кажется, что на этот раз я точно взорвусь. Разворачиваюсь на сто восемьдесят. Вовы видят мой взгляд и, предусмотрительно отодвигая меня от сковороды, забирает лопатку. «Давай я все-таки сам». Произносит, принимаясь помешивать пельмени. Второй рукой он крепко удерживает меня, чтобы я не ушла. «Отпусти», — требовательно цежу сквозь сжатые зубы. «Сейчас отпущу», — обещает, не поворачивая головы в мою сторону. Он увлечен приготовлением ужина, и сейчас его от этого не оторвать. Вова дожидается нужной стадии готовности пельменей, доливает воды, закрывает крышку и оставляет их томиться. Одним сильным и резким движением притягивает меня к себе. Куравлев, шиплю. Ты что себе позволяешь? Гад, сволочь, пылаю. Хочу выкрутиться из стального кольца крепких накачанных рук, но у меня ничего не выходит. От бессилия сгибаю ногу в колени и собираюсь применить запрещенный прием. Вова искусно срисовывает мои эмоции и намерения, страхует свои драгоценности, и мое колено со всей дури врезается в его бедро. «Я же говорил, что они очень ценные, и я не готов с тобой ими делиться», произносит сурово. «А я вся пылаю. Злости так много, что контролировать ее не могу. Куравлев, ненавижу тебя. Выдаю гордо вздернув подбородок. Ты — сволочь, гад и убийца. Больше никогда не смей трогать меня. Ань, еще одно слово, и я тебя в бане запру». Рычит мне на ухо. Открываю рот, чтобы сказать все, что думаю на этот счет но натыкаюсь на суровый взгляд мужчины. Ласточкина, я тебя предупредил. С огнем не играй.